ЭПИЗОД ШЕСТОЙ Леса вокруг города благоухали земляникой. Снегопадные холода, нежданно налетевшие в месяцы травни, прошлись в сосновых барах по цветущей чернике, обидели на маховых болотах нежную морожку, сгубили без малого всю. Одна земляника успела прижаться к еще не остывшей земле, спрятаться, уйти в густую траву, И вот теперь уродилась, припозднившись, но зато какова, собирали ее в общем лесу, лежащем между двумя городами. Крупные ягоды густо усыпали, залитые солнцем поляны, сладко таяли во рту, не спеша покрывали донца берестяных кузовков. Кременецкие парни косились на круглецких девчонок. Круглицкие на Кременецких, вот так глядь поглядь и не досчитывались в одном из городов красной девицы, а в другом в тот же час пребывала мужаткой, и даже князь Родим ничего с этим поделать не мог. Солнце безмятежно плыло в синеве, проникая вниз пятнами жаркого света, мерцающими зелеными тенями. Ветер шумно носился над лесом, хватая пушистые вихры вершин, увертываясь от хлестка занесенных веток. Между деревьями звенели молодые... Голоса. Выходил в лес урманский конец. Был теперь в Кременце еще и такой. Женщины проворно сновали между деревьями. Парни ходили вокруг, шушукали с ними. О чем-то договаривались. Иные поглядывали в сторону, где мелькали по прогалинам поневы заречных красавиц. Один вид габродил по лесу без радости. На душе было темно. Не слышал и слышать не хотел смеха и задиристых шуток. Когда висели ради, зацепили его самого, огрызнулся так, что больше не трогали. В урманском конце за крепкой оградой быстро достраивался новый дом. Когда этот дом будет готов, и берестяную крышу увенчают, как в торс фьорде ветвистые олени рога, Хальгрим Хевдинг ведет в него молодую жену. И тогда видга станет вовсе ему не нужен. Если уж он едва смотрит на него даже теперь». Как утешила бы его хорошая драка в кровь до смерти с противником, равным по ярости и силе. Вроде того, кудрявого, веснущатого парня началом коне, что еще так нехорошо смотрел тогда на речном берегу. Парня звали Лютинг, сын Вестойной Ярла. И когда перед видгой внезапно шевельнулись все жили кусты, молодой халейк невольно вздрогнул и застыл, прижимаясь спиной к толстой сосне. Кулаки сомкнулись сами собой. Видга уже почти видел идущего к нему люта, видел обидную улыбку на его лице. Но вместо люты перед ним возникла молоденькая девчонка в заплатанном сером платьишке. Солнце глядело на нее сзади, рождая сияние в растрепавшихся волосах. В одной руке она держала корзинку, в другой светилось несколько ромашек. Она загорела из щеки, олело свежие свежее пятнышко земляничного сока. Видги вполне можно было испугаться, мрачного, взъерошенного, с тяжелыми кулаками, приготовленными для боя. Но пронизанное солнцем видение вдруг прыснуло в ладошку и отвернулось, удерживаясь, чтобы не рассмеяться вслух. А у него вдруг поползла по скулам предательская краснота, и он почувствовал, как необъяснимо пересыхает во рту, И тогда он спросил ее, кто ты, лебяжья белая дева, помощница в битвах. И она ответила, я дочь могучего конунга, мореплаватель, ему отец зовет тебя в гости. И викинг налег накормила, она же поскакала перед ним на коне, потому что была валькирией и носилась по воздуху и по морю. Видга облизывал губы, мучительно роясь в памяти, как раз задевавший куда-то все необходимые слова. «Было одинаково страшно и промедлить не ушла бы, и отклеится от сосны, еще возьмет, да и пропадет так же внезапно, как появилась. Пади ее, разбери, девчонка эта, или диво лесное, их тут небось не меньше, чем дома, где в каждом камне свой житель». Так он и не раскрыл рта, так и не успел ничего сказать. Лесное чудо весело фыркнуло, перекинуло на грудь длиннющую косу, да и побежало к своим. Солнце вспыхивало на заплатах, украшающих застиранный подол. Битга сел там же, где стоял, в шелковистую траву, которая не росла в торсфьорде. Подпер голову руками и даже не заметил гардского хирдмана Лютинга, ярлого сына, когда тот прошел в двух шагах от него. Свою лесную красавицу он встретил еще раз несколько дней спустя, когда его послали с братьями Олафсонами в город за вином для предстоящего торжества. Он увидел ее, когда уже и надеяться на то перестал. Они с Олафсонами перекатывали к берегу дубовые бочки. И кто-то медленно поднимался навстречу, и Видга, сперва равнодушно скользнул глазами по худенькой фигурке, согнутой тяжестью коромысла, и тут приметил знакомые заплаты и выпрямился с заколотившимся сердцем, оставив работу. Узнает ли? Не узнала. Прошла мимо, видги не подняв головы. Непосильная ноша тянула к земле. Босые ноги пылили. Вот подвернулся камень, спрятавшийся в пыли. Девчонка оступилась, тяжелые ведра качнули ее вперед, потом назад, и, наконец, свалили на колени прямо в лужу вылившейся воды. И Видга глазом моргнуть не успел, как рядом с ней, точно из-под земли, вырос маленький сморщенный старик, одетый в грязную овчину шерстью наружу, с тремя седыми косицами, закрученными на желтой выбритой голове. Он зло прошамкал ей что-то, чего Видга не понял. И на видавшую Виду рубаху, на вскинутые руки градом посыпались удары. Видга знал, что хозяйство без невольников не бывает. Еще он знал, что невольницу Тир можно безнаказанно поколотить или наоборот поцеловать, не больно задумываясь, понравится ей это или нет. Рабыни и все тут. И тем не менее что-то сдернуло его с места, бросило вперед. Вид едва дорос макушкой до отцовского подбородка, и он был еще далеко не так силен, как ему хотелось. Но его руки давно привыкли и к оружию, и к веслу, и к любой работе. Когда эта рука сомкнулась у старика на запястье, тот вздрогнул и обернулся, вжимая голову в плечи. Видга встряхнул его, точно пойманную крысу. Из овчины полетела вековая пыль. — За что бьешь, вонючка? Оттого и впрямь пахло так, будто он ни разу в жизни не мылся. Северного языка он, конечно, не понимал, но смысл ухватил без труда и ответил со всем достоинством, какое мог себе позволить. «Моя, знай, за что! Твоя не спрашивай! Мимо ходи!» Одна рука у него оставалась свободна, но поднять ее на Видгу он не смел и только злобно моргал черными степными глазами из-под морщинистых век. Внук ворона вытянул старика его же палкой, посогбенной годами спине. «Я тебе покажу, как перечить собака!» «Моя, знай!» — упрямо повторил тот. Но Видгу вродился в отца. С рабами долгих споров не затевал. Невольник кувырком полетел прочь, напутствуемый умелым пинком. «Хозяина приведи, желтомордой, Я ее куплю!» Старик проворно поднялся и отбежал в сторонку, плюясь и бормоча что-то на неведомом языке. Приказания видги он так и не понял, но намерения чужеземца были ясны. Он ушел, оглядываясь и хромая, А сын Хевдинга нагнулся к девчонке и поставил ее на ноги. И спрятал за спину руки, надолго запомнившие, как легли в них ее остренькие теплые локти. — Ты кто? — спросил он, сообразив наконец, что говорить следовало по -гартски. У нее уже набухал на щеке свежий синяк. — Смиренкой зовут, — ответила она, утирая с лица слезы и грязь. — Боярина Вышаты Добрынича, раба. Вид у нее был жалкий и какой-то погасший губы дрожали. Смерно примерился Видга к непривычному имени. Он глядел на смиренную, и только теперь явственно видел все то, чего не заметил в лесу. Рваную-прерваную одежду, детские руки в недетских грубых мозолях, глаза, красные от слез и работы в потьмах. Рабыня. Но странное дело. Память, знай, подсовывала ему немалодушного Гриса, а Рагнера с Этельстоном, и еще славную Тир, любимицу пращура Халля, мать прапрапрадеда. Сзади приблизились трое оловсонов. — Вестейн-Ярл, — почесывая в бороде, недовольно повторил Бьорн, Мало нам хлопот с Вестейным ярлом Гуннар потрогал перевязанную шею и промолчал, а Сигурд дружески заулыбался смирене. Вспомнил верно свою черноглазую Ун, недавно пообещавшую ему нового сына. Тут со стороны города приблизился всадник, по виду слуга. Второго коня он вел в поводу. Подъехав к четверке Урман, он остановился, помедлил, явно не зная, с кем заговорить. И, наконец, сказал сразу всем четверым, сами разберутся. «Вышата на раба нерадивого, просит не сердиться, в гости зовет». «На беседу и угощение!» Витга шагнул к коню. Ездил он хорошо, привык еще дома и указал смиренки место впереди себя. «Полезай!» У нее снова дрогнули просохшие было ресницы, а за ресницами и губы. «Куда же я, княжич, воды-то принести?» Витга сдвинул брови, но ничего не сказал. «Ни его осмерно!» «Не выкупил он ее еще у гарского ярла!» Не ему и распоряжаться, что ей делать и куда идти. Так хмуром и проехал он полгорода, а потом, не видя кланяющихся трелей, минул ворота боярского двора. И вот тут-то едва не раскрыл рта. То, что гардцы умели строить, он знал. На то она и гордорики, страна городов. Видалы и высокий конунгов дом. Это когда их по здешнему обычаю водили на роту. Клясся в непреступлении законов Стейнборгского Тинга. Тогда и еще после у Конунга на свадебном Перу. И не только Видгу всех поразила высота бревенчатых стен, гордые светлые окна покоя для советов, красивая и непривычная резьба. Никак не думал Видга увидеть дом лучше, чем тот. Увидел. С улицы-то эти палаты смотрели совсем не так, как со двора. Двор у боярина был все же поуже княжеского, тесен. Не разворачивались кулицы деревянные плечи хором. Но зато вблизи хоть у кого валилась с головы шапка. У тех, кто в простых избах жил от зависти, у мужей нарочитых — от ревности. Вспомнился и вид родительский дом. Показался беднее и проще убранством. Но не устыдил. Кому выпряли норную судьбу почетнее, чем Сэ Конунгу, хозяину моря? Никому. А его дом палуба длинного корабля. Морской Конун редко сходит на берег. На что ему такой дом? На встречу боярину Видго пошел с поднятой головой. Вышата Добрыни Чурманского княжича встретил ласковее не придумаешь. Заметив его любопытство, сам повел по дому, показывая зимние и летние спальни-ложницы, просторные сени на затейливых резных столбах, честь невиданная. Показал даже островерхий терем, в котором изредка принимал званых гостей. Видга удивился про себя, но не слишком. — Где тот дракар, на котором Ярл добыл все эти сокровища? — Нет у него дракара, и, значит, ничего нет. Потом боярин кликнул детей познакомиться. На красавицу не жила, но Видга посмотрел равнодушно. Отметил бусы у нее на шее, радуга, да и только. И еще дорогое нарядное платье. Снять бы с нее все это да надеть на смерну. Небось, стало бы не хуже. А любим? Да что любим? Ни парень, ни девка. Плюнуть не на что. Очень не любил Витга на Ярла. Но сына не поставил бы не то, что рядом с ним даже поблизости. Вслух он, понятно, ничего этого не сказал, знакомясь, переврал гордские имена и сам посмеялся. А о себе услышал ставшее уже привычным ветинек. Ярл велел нести на стол угощение. Странный обычай был в этой земле. Еду и питье здесь подавали к приходу гостей, а потом убирали, вместо того, чтобы просто вынести столы. «У меня дома лежит кошель». — сказал Витга-боярину с трудом, подбирая слова и жалея, что рядом не было скеги, у которого все это получалось много-много легче. Мы сражались в пути и брали богатство. В моем кошеле лежат полторы марки серебра. Это много. Я был на разных торгах и знаю, сколько стоит рабыня. — У тебя, наверное, есть весы? Должно остаться полмарки, но я не буду торговаться, потому что побил твоего раба и ты можешь потребовать виру за обиду. Про себя вышато потешался, но он ничем этого не выдал. Только все угощал Видгу, не скупясь ни на зеленое, ни на синее заморское вино. Видга, непривычный к вину, еле пересиливал отвращение. Однако что поделаешь, пил? Откажешься, засмеют. Поздно вечером он, пошатываясь, выбрался из города и долго кричал через реку, чтобы его перевезли. Не докричался и пустился вплавь, вылез на берег мокрый и задумчивый. Рабыни ему вышата так и не продал, и обидеться повода не дал, зато дал уразуметь, что ему вид гесмерны, как это здесь говорили, что-то насчет своих собственных ушей.